Могила в подарок. Глава 36. Кошмары начались почти сразу же. темное, отравленное облако, притупляющее чувства, искажающее восприятие. Мгновение я висел на одной руке над адом, полным огня, дыма и жутких чудищ. Сталь наручников, удерживавших меня на весу, до крови врезалась мне в запястье. Дым резал глаза... Жог горло, заставляя давиться кашлем. В глазах потемнело. Я терял сознание. Я оказался в другом месте. В темноте. Я лежал на холодных камнях. Со всех сторон слышались шорохи передвигавшихся в темноте тварей. Скрежет чешуи или когтей. Негромкое, голодное шипение. Блеск кровожадных глаз. Сердце мое ушло в пятки. «Ага, вот ты где!» – прошипел один из голосов. «Знаешь, а я ведь смотрел, как они развлекались с тобой!» Я сел, дрожа крупной дрожью. «За это их и называют монстрами, они умеют только это!» «Им понравилось!» – продолжал шипящий голос. «Жаль, я не смог снять это на видео тебе на память!» «Телевидение лишило тебя остатков мозгов, Кравас!» Заметил я. Что-то вынырнуло из темноты и ударило по лицу. Удар опрокинул меня навзничь. В глазах вспыхнули разноцветные круги, но сознание я не потерял. Во сне, как правило, его не теряешь даже тогда, когда этого хочется. «Шуточки!» – прошипел голос. «Шуточки тебя не спасут!» «Адский звон, Кравас! Поворчал я, снова садясь. «Уж не вышло ли какое-нибудь пособие, типа стандартные реплики для злодеев? Или что-нибудь в этом роде? Ну давай же, колись. Скажи мне, что типа раз ты все равно намерен убить меня, то уж можешь напоследок поведать свой тайный план!» Темнота снова ринулась ко мне. Я даже не пытался защищаться. На этот раз она опрокинула меня на камни и уселась мне на грудь. Я смотрел на со снизу вверх. Формы и образы висели на нем сотканными из тумана одеждами. Я видел одетое на него очертания демона тени. Я видел собственное лицо, парящее где-то там, в слоях образов. Я видел Чустину и Лидию. И там... В самой середине этой бесформенной колышущейся массы я увидел Краваса. Он мало изменился, у него были худое вытянутое лицо и каштановые, начинающие сидеть волосы. Он отпустил пышную бороду, но от этого его голова казалась только менее пропорциональной. Плечи у него были широкие, но костлявые, а всю грудь покрывали нарисованные кровью ритуальные знаки Смысла которых я не знал и не хотел знать. Он замахнулся и ударил меня по лицу еще дважды. Весьма, надо сказать, болезненно ударил. «Ну и где твои приколы, а, чародей?» Хохотнул Кравос. «Где твои чертовы шуточки? Жалкий самонадеянный кретин! Ничего, мы с тобой как следует еще повеселимся, прежде чем Бьянка придет покончить с тобой». «Ты в этом уверен?» – поинтересовался я. «Ну, не знаю, не знаю. Это наше первое свидание. Так что давай уж не спеша, размеренно». Кравос ударил меня еще раз, на этот раз в переносицу, отчего зрение заволокло слезами. «Это не смешно!» – выкрикнул он. «Ты же умрешь! Не будешь же ты и к этому относиться, как к шутке!» Нет? «А почему бы и нет?» – возразил я. «Кравос, я же сделал тебя как сосунка, пользуясь всего лишь куском мела и куклой Кеном. Ты – самая большая пародия на заклинателя из всех, что я знаю. Даже я не ожидал, что одолеть тебя будет так просто. Возможно, связь с куклой сработала так чисто, потому что у вас с ней и анатомия одинак...» «Я не успел договорить». Кравас взвизгнул и схватил того меня, что был во сне за горло. Ощущение оказалось совершенно реальным. Я чувствовал это так же, как если бы он и правда схватил меня. Его вес придавливал мое ослабевшее тело камням, его пальцы пережимали мне трахею. Чисто рефлекторно я пытался отбиться от него. Тщетно. Он продолжал душить меня, сдавливая горло все сильнее. В глазах тех, что во сне, потемнело, и я понял, что он не отпустит меня, пока не убедится, что я мертв. Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают будто видели какой-то тоннель, в дальнем конце которого горит свет. Или как они поднимаются к свету, или летят, или плывут, или падают. Ничего такого со мной не было. Не могу сказать, говорит ли это что-нибудь о состоянии моей души. Я не видел ни света, ни озера или огня, чтобы упасть в них. Я не слышал никаких голосов, ласково зовущих меня. Меня окружала лишь тишина, глубокая, лишенная времени, ибо я не слышал даже биения моего сердца в ушах. Я ощущал странное давление на кожу, на лицо. Словно меня продавливали сквозь завесу из упаковочной пленки. Я ощутил мягкий удар в верхнюю часть грудной клетки. И жжение в легких разом ослабело. Еще удар. Легким полегчало еще сильнее. Удары в грудь продолжались. Сердце мое дернулось, забилось снова, и я почувствовал, как делаю хриплый вдох. Ощущение упаковочной пленки на коже продержалось еще секунду-другую и исчезло. Я вздрогнул и с усилием открыл глаза. Когда мне это удалось, Кравос, продолжавший сдавливать мне горло, изумленно выпучил глаза. «Нет!» – взвыл он. «Ты же мертв! Ты мертв!» Сьюзен делает его настоящему телу искусственное дыхание произнес кто-то за его спиной. Кравос оглянулся на голос и тут же получил удар в подбородок. Он вскрикнул от неожиданности и страха и свалился с меня. Я с трудом сделал еще один вдох и сел. — Адский звон! — прохрипел я. — Получилось! Кравос поднялся на ноги и попятился, в ужасе переводя взгляд выпученных глаз с меня на моего спасителя и обратно. Мой спаситель тоже был я. Ну, точнее, нечто, что выглядело ужасно похоже на меня. Оно обладало моими очертаниями и окраской, и по всему его телу виднелись синяки, царапины и свежие ожоги. Волосы его были всклокчены, а глаза на болезненно-бледном лице ввалились глубоко-глубоко». Мой двойник посмотрел на меня и ухмыльнулся. — Ну и видок у нас обоих, — заметил он. — Испугаешься. — Что это? — прошипел Кравос. — Что еще за трюк? Я протянул себе руку и пожал ее. Секунда ушла меня на то, чтобы восстановить равновесие, но я тоже улыбнулся. — Блин, Кравос! — сказал я. При таких непрочных границах между этим миром и миром духов, я думал, ты уже догадался, в чем дело. Кравос посмотрел на нас двоих и оскалился. Твой призрак, прошипел он. Ну, с технической точки зрения, сообщил мой призрак. Гарри действительно умирал на целую минуту. Помнишь, откуда берутся духи? В нормальной ситуации энергии на то, чтобы создать нечто вроде меня, не хватило бы. Но он ведь чародей. Настоящий чародей, а не жалкая подделка вроде тебя. И при нынешнем состоянии границ небывальщины, мое появление было, можно сказать, неизбежным. «Неплохо сказано!» – кивнул я своему призраку. «Рад, что твоя теория сработала!» – отозвался он. «У меня одного так хорошо не вышло бы!» «Ну, за это ты можешь сказать спасибо Кравасу. Это они с Бьянкой и Маврой взбаламутили все настолько, чтобы это стало возможным». Мы оба посмотрели на Краваса. надеюсь, ты больше не будешь гадить из-под тишка, пока я валяюсь обдолбанный до бесчувствия, а, балбес?» «Это удалось тебе в последний раз. Вопросы есть?» Кравос в ярости бросился на меня. «Он превосходил меня силой, так что справиться с ним просто так у меня не получилось бы». «Он пальцем ему в глаз. Он взвизгнул и укусил меня за руку». «И тут вмешался мой призрак. Он охватил Краваса руками за шею и дернул назад. Кравас сбился обезумевшим зверем, размахивая руками. Отчаяние придавало ему сил. Мой призрак был немного сильнее меня» но ему не удалось бы удержать Краваса долго. «Гарри!» – крикнул мой призрак. «Ну!» Я схватил Краваса за горло, вложив в руку все свои раздражения и ярость. Я занес левую руку, и ногти на ней, те, что во сне, вытянулись, превратившись в блестящие когти. Кравас уставился на меня, онемев от изумления. «Думаешь, ты один умеешь играть во сне, а, Кравас?» «Будь я готов ко встрече с тобой в тот прошлый раз, тебе никогда не удалось бы проделать со мной все это». Лицо мое исказилось, и рот превратился в хищную пасть. «На этот раз я готов. Ты теперь в моем сне, и я забираю назад то, что мне принадлежит». Я вгрызся ему в живот. Я вспорол его своими когтями и впился зубами в его потроха, как он тогда проделывал со мной. Клочья его плоти разлетались во все стороны. Кровь, снящаяся, брызгала. Внутренности, снящиеся, дымились. Я рвал на куски и заглатывал сочившееся кровью мясо. Он визжал и бился, но уйти не мог. Я рвал его на куски и пожирал. Горячая кровь его казалась мне сладкой, Его призрачное мясо изысканным, и оно заполняло ту зияющую пустоту, что была во мне. Я сожрал его с потрохами. И когда я сделал это, я почувствовал, как сила, уверенность, убежденность вернулись ко мне. Украденная у меня магия серебряной молнии устремилась обратно в меня, и это обретение кололо меня, жгло изнутри». Но я не остановился на этом. Мой призрак отошел в сторону, пока я пожирал Краваса. Проглотив его сердце, я обрел и его, Краваса, силу. Красную, полную жизни, примитивную и опасную силу. Магия Краваса годилась только для разрушения. Я присвоил и ее. Чего-чего, а объектов для разрушения у меня имелось достаточно. Ко времени, когда я покончил с Кравосом, разлетевшиеся клочки его исчезали, как остатки любого страшного сна. Я распластался на снившемся мне полу, дрожа от бурлившей во мне энергии. Я ощутил на плече чью-то руку и поднял взгляд. Должно быть, вид у меня был тот еще. Мой призрак отступил на шаг и поднял руки вверх. «Полегче, полегче!» — сказал он. «Полагаю, ты его сделал». «Я его сделал», — тихо повторил я. «Он был призрак», — сказал мой призрак. «Так что настоящей личностью считать его уже нельзя. Да и для призрака он был, скажем так, тухловат. Тебе не о чем жалеть». «Легко сказать», — сказал я. «Тебе со мной не жить». «Ну, тоже верно», — согласился мой призрак. Он опустил взгляд на себя». Его украшенное синяками тело понемногу делалось прозрачным Всем хорошо быть призраком, кроме одного Стоит тебе разделаться с тем, что стало причиной твоего появления И тебе конец С Кравасом, настоящим Кравасом, уже покончено От него оставалась только оболочка И это же случилось бы и с ним, если бы он убил тебя Разберись с другими, пока они не разобрались с тобой Сказал я Спасибо. затея это была твоя, сказал мой призрак, но мне понравилось. Надеюсь. Вот и хорошо. Ты уж там постарайся не угробиться, ладно? Я подумаю. Он помахал рукой и растворился окончательно. Я заморгал и проснулся. Сьюзан склонилась надо мной и хлистала меня ладонью по щекам. Я ощущал себя перемолотым в труху, но этим дело не ограничивалось. Мое тело только не жужжало от распиравшей его энергии. Моя кожа зудела, словно я не занимался магией несколько недель. Она хлестнула меня еще пару раз, прежде чем я испустил сдавленный стон и поднял руку, чтобы остановить ее. Спросила она. «Гарри, ты очнулся?» Я поморгал еще немного. «Ага», — сказал я. «Ага, встаю». Я нажал на нужные кнопочки, и он сорвался с цепи. Он одолел меня, сказал я. Ну а потом я одолел его. Ты все сделала как надо. Сьюзен, дрожа привалилась спиной к стене. Господи, когда ты перестал дышать, я едва не завизжала. Если бы ты не предупредил меня, не знаю, что бы я делала. Ты сделала все замечательно, сказал я. Потом перекатился на четвереньки и встал. Хотя тело мое протестующе взвыло. Боль происходит где-то далеко-далеко от меня. Все это было неважно. Энергия пульсировала во мне. Вот это важно. Мне только нужно было высвободить часть этой энергии, пока я не взорвался. Сьюзен рванулась было помочь мне, но отшатнулась, уставившись на меня. Что-то случилось? Я получил кое-что обратно, ответил я. Это круто. Мне еще больно, но это ерунда. Я заложил руки за голову и потянулся. Потом порылся в тряпье и нашел пару трусов, более-менее подходящих мне по размеру. Я застенчиво покосился на Сьюзен и натянул их. Подыщи что-нибудь для юстины и мы уходим отсюда. Я пыталась. Она не выходит из-за стиральной машины. Я раздраженно стиснул зубы. Потом щелкнул пальцами и буркнул «Вентос сервитос!». В комнате взметнулся вихрь, и Жюстина пробкой вылетела из-за стиральной машины. Мгновение она лежала, ногая и оглушенная, и смотрела на меня с широко раскрытыми глазами. «Жюстина!» – сказал я. – «Мы уходим! Мне плевать, сумасшедшая вы или нет, вы идете с нами!» «Уходим?» переспросила Жустина. сьюзен помогла ей сесть и накинула ей на плечи красный плащ. Он доходил той до середины бедер, и она встала, дрожа как олень в свете фар. «Но мы же все умрем». «Должны были», — возразил я. «Прошедшее время». Я стал лицом к двери и направил часть бурлившей во мне энергии в указательный палец наставил его в дверь и повторил Вентас сервитас». Снова взревел ветер, и дверь разлетелась фонтаном щепок, разбив при этом одну или две из лампочек, освещавших просторное помещение за ней. «Держитесь за моей спиной обе!» приказал я голосом, дрожавшим от злости и напряжения. «Ни в коем случае не высовывайтесь вперед, если хотите остаться целыми!» И шагнул к двери. Из-за косяка выметнулась рука, следом за которой показалось и остальное тело. Кайли Гэмилтон. Вновь в человеческом облике и в своем славном маскарадном костюмчике. Он схватил меня за горло и с размаху припечатал спиной к стене. «Гарри!» — вскрикнула Сьюзен, «Попался!» Прошипел Кайли, с нечеловеческой силой вдавливая меня в стену. За его спиной возникла и Келли. Некогда хорошенькое лицо ее дергалось и перекашивалось, словно сидевшие в ней твари стало тесно в человеческой маске. Их способностей к мимикрии явно не хватало, чтобы обуздать такой жуткий накал страстей. «Налетай, сестричка», — сказал Кайли, — «заразен он или нет. Мы сейчас вырвем у него сердце и отведаем наконец какова на вкус кровь чародея.